Толчёное стекло Неяда глядела вслед улетающему змею, с жестким прищуром, даже не думая скрывать отвращение. Похотливый, наглый, да еще и припадочный гад, неспособный держать себя в узде. Какое жестокое разочарование! Она так рвалась увидеть прославленного Горыныча, молвой о котором полнится вся славия. Легендарное создание, хозяин сорочинских гор, великий властитель Ужемирья, Внук того самого старшего змея. Встретиться с ним — мечта. Не терпелось познакомиться лично. Что ж, познакомилась на свою голову. Как такому порывистому чучелу можно доверять? А что, если в его три башки еще какая блажь взбредет? Нужен ли вообще такой блажной непредсказуемый союзник? Устроил безобразное представление со злополучным кусалой и удрал. А ведь великий железный мастер, обойдись с ним поумному, мог много пользы принести. Дай только время. Переманили бы, умаслили, убедили. Она бы и убедила сноровки не занимать. Нет, эти. И этот полоумный сразу за меч схватился. Эх, была бы ее воля. Нееда покосилась на огне гора и, хоть и с трудом, взяла себя в руки. Нет в бугре горе ее воли. С кем союзы заключать, какую выгоду из них извлекать — дело повелителя. Он знает, что делает. Наверное. Глядя на располовененное тело Змёды, колдун по привычке гладил бороду. но почувствовав взгляд верховной ведьмы поднял глаза. Похоже хозяин случившимся тоже нет, смущаться огнигор не умеет, раздосадован или тоже разочарован. А если все же рискнуть высказаться, зря он так! словно бы не сдержавшись пробормотала себе поднос не Жаль кусалу. Смелый был, мог бы пригодиться. «Упрямый дурак он был», — поморщился Огнегор. «И жить ему явно надоело. Ты вот что, прибери тут, от тела избавься. А как сделаешь, лучше завтра к вечеру. Загляни ко мне, обсудим все». Нееда молча склонила голову, а когда владыка вышел, Недовольно поджала губы. Опять все то же. Приготовь, встреть, прибери, загляни, челить. Неужели она ошибалась, думая, что колдун воспринимает ее как равную? Верховная ведьма сжала кулаки так, что побелели костяшки пальцев, а кольца больно впились в кожу. Она не позволит так с собой обращаться. Горе тому, кто рискнет ею помыкать. Нет, открыто бросать вызов Огнегору не станет, чай не дура. Недомерок слишком силен. Ничего. Есть и другие способы навредить. Сжатые губы растянулись в кривой усмешке. Волю хозяина она, конечно, исполнит. От тела мастера избавится. только по-своему. Собиралась неяда тщательно. Кто его знает, что по дороге попадется? К тому же сборы ее всегда успокаивали, заодно помогая сосредоточиться. Правду сказать, избавиться от мертвого кусалы было проще простого, даже не вызывая служек. Можно испепелить останки на месте — А можно сунуть в волшебный, облегчающий любую ношу короб, приладить к метле, отлететь малость от бугры горы, да и вытряхнуть в любой расселине. Остальное доделают стервятники и уже близкие снегопады. Ведьма так бы и поступила, не разозли ее, огнегор со змеем до предела. Нет, приказывать главе своего шабаша хозяин мог, И неяда, соглашаясь принять должность, шла на это совершенно осознанно. Но приказы бывают разные. Одно дело, когда владыка отдает распоряжение доверенному советнику или полководцу, и совсем другое, когда он на ходу бросает слуге «подай кафтан» или «почисть сапоги». К первому ведьма была готова, ко второму — нет. к несправедливости мужского верховенства можно было бы уже и привыкнуть, но не я досдаваться не собиралась. Что великие чародеи, что деревенские невежи, что трехголовая нелюдь из намерья все едины. Самцы только и делают, что используют ее в своих целях. Вместо награды изгнание, вместо похвалы пренебрежение. С чувствами не считаются. на устремление помощницы им плевать. Хуже того, еще и палки в колеса по возможности вставляют, и, самое главное, не считают себе ровней. Неяда моргнула, и, подняв глаза на отражение в зеркале, некоторое время придирчиво разглядывала казавшееся чужим лицо. — Неприятности лучше поскорее забыть, — приказала она себе. «Унывать не время. «Надо думать о будущем. Главное — никогда не думай, будто ты чего-то в этом мире недостойна. Ты сможешь добиться всего, чего пожелаешь!» Верховная ведьма покосилась на закуток, в котором уже который день лежало в коробе, опутанное зачарованным коконом, тело змёды. «Сегодня она наконец-то преподаст», Хозяину и трехголовому дураку урок. Все обдумала, взвесила за и против. Теперь пришла пора действовать. Привычно покусывая нижнюю губу, Нияда застегнула кожаный с накладками пояс и натянула высокие сапоги, после чего занялась метлой. Обычно она летала на легкой черной с серебристыми прутьями но нынешний полет мог оказаться долгим, да и держать в руках, пусть и легкий короб, неудобно. Ведьма дважды прошла мимо ряда поставленных прутьями вверх летучих красавиц и остановилась на тяжелой темно-красной с золотистым древком метле, снабженной зажимами для груза и подвесной подставочкой для ног. На дальнее расстояние Неяда предпочитала летать, сидя боком. как садятся на коня знатные всадницы. Так было и удобней, и красивей. Правда, никто этой красоты не увидит, потому как метла делала наездницу невидимой. Неважно. Одеваться следует для себя, а не для других. Темно-красная метла не слишком сочеталась с зеленым платьем. Пришлось переодеться и сменить украшения, а заодно и волосы переплести. Занятая своими мыслями ведьма собиралась обстоятельно. Она никуда не торопилась. Огнегор в последнее время как будто позабыл о Шабаше и о своей ближайшей помощнице. Хуже того, слишком уж грубо стал себя вести. Уже давно не доверяет никаких тайн. Перестал учить чародейству. А ведь поначалу все не так было. Хозяин громовых палат некогда и покорил ее тем, что отличался обходительностью и вежливостью, поощрял, подбадривал. Оценил, возвысил, но со временем все изменилось. Да, поставил старший над шабашем, но коли подумать, что этот титул значит, да ничего, просто пустой звук. Все равно приходится быть у Карлы на побегушках. Играть роль прислуги, принимать мелкие, ни на что толком не влияющее решение. Огнегор до сих пор не доверил ей ни одного большого совета провести, только мелочью помыкать позволяет. Чем она тогда лучше шутиков, которые кузутиков гоняют? Ничем. Пренебрежение, раздражительность и холодная отстраненность хозяина вызывали тревогу. потому Нияда и задумала какое-то время под благовидным предлогом не показываться Огнегору на глаза. Попадать в немилость не хотелось, но еще меньше хотелось разъярить. В гневе колдун был страшен и скор на расправу. Нияда ни раз и ни два видела, какая кара ждет тех, кого Огнегор назначал провинившимися. Нет уж. Лучше на время исчезнуть, а повод для отлучки всегда найдется, и не всегда надуманный. На голубятню ведьма поднималась во всей красе. Старичок, представленный следить за почтовыми птицами, к визитам неяды привык, но даже он вылупил глаза, увидев ее дорожный наряд. Все верно, одевается для себя, но так, чтобы другие смотрели. рты, разъявив от восторга. Платье с разрезами, высокие сапоги с боевыми режущими шпорами, готовые ужарить браслеты. Надо всегда быть готовой к двум вещам — вызывать восхищение и убивать. Получить важные известия именно сегодня не яда не рассчитывала, а на голубятню заглянула, чтобы показать. Она улетает по делу. И надо же такому случиться, что среди дюжины, ничего не значащих донесений, именно сегодня затесалась долгожданная с востока. Торопливо развернув записку, ведьма прочла короткое послание и едва не заплясала от счастья. «Ничего не скажешь, сегодня ей повезло, да еще как!» Но торопиться с докладом не следует. Новость надо преподнести Огнегору с умом и ко времени. Записку неяда скомкала, и, бросив в неглубокую чашу на служившем для этой цели мраморном столике, мгновенно испепелила под очарованным взглядом смотрителя голубятин. Если что, глупец засвидетельствует, что верховная ведьма, прочитав некое письмо, нахмурилась и заторопилась прочь. После этого ее отлет и долгое отсутствие никого не удивят, тем более, если она по возвращении сразу же явится с докладом к хозяину. Громовые палаты ведьма покидала в более или менее сносном расположении духа. Но проплывающие внизу кишащие войсками долины внезапно взбесили, напомнив сразу и о прилетавшем здесь трехглавом придурке, и о недавней незаслуженной обиде, одной из великого множества. Всю жизнь, сталкиваясь с несправедливостью, она должна была бы уже ко всему привыкнуть, но не выходила. Сколько не я до себя помнила, она всегда хотела быть первой во всем. Желала главенствовать даже в непонятных ей проказах сверстников. Когда видела, что детвора делает что-то неправильно, Стремилась подсказать, направить. Увы, несмотря на очевидные красоту, ум и рассудительность, ее недолюбливали. Вечно занятые своими малопонятными делами родители и не подозревали, как трагично складывается судьба их дочери. Робкие попытки юной неяды поговорить с отцом и матерью по душам всегда заканчивались одинаково. Запуганная и молчаливая мать только по голове гладила и ничего умного не говорила, а отец, едва завидев девочку на пороге, небрежно отмахивался, мол, иди к себе, не мешай взрослым, не до тебя. Большую часть времени неяда была предоставлена себе, и с молодых ногтей училась самостоятельности. Главным ее соперником среди ребяти Стал соседский сынишка Расмус. Щербатый весельчак, был и роду не слишком знатного, и лицом не вышел, да и умом не блистал. Вечно лез драки разнимать, за что не раз сам был бит. Что уж говорить о его нелепом стремлении брать на себя чужую вину. За что дурня так любили окружающие, не я до поначалу не понимала. но потом все же сообразила. Расмус — мальчишка, а значит, в глазах других по рождению существо более высокого порядка. Вот и выбирают приятели, даже девчонки, его ведущим в играх, бегают за ним, слушаются. Так и узнала неяда, что такое несправедливость, и тогда же решила с ней беспощадно бороться. Тайное соперничество со стороны будущей ведьмы переросло в обоснованную ненависть. Очень уж хотелось доказать сверстникам, что Расмус недостойных обожания, что он всего лишь жалкий выскочка, который ей и в подметке не годится. В борьбе за место под солнцем все средства хороши. Это не яда тоже, — уяснила Рана. Ее проделки забавляли... и саму мстительницу, и окружающих. То одежку гнусному мальчишке незаметно испортит, то гнилой плод подсунет, то по свежей болячке ударит. Что может быть лучше? Ловко подставишь подножку, чтоб соперник в лужу шмякнулся. Да смотришь, как другие ребята потешаются, тыча пальцами в беспомощно барахтающегося в грязи дуралея. Ух! Каким приятным огнем сердце исходит. Точку в соперничестве неяда поставила, Когда Расмус где-то подобрал щенка. Недотепа к этой грязной твари Привязался сразу, души в ней не чаял. Щенок же рос дурным до да доверчивым, Как и его мелкий хозяин. Был настолько тупым, что ко всем на руки шел, Позволял трепать себя по пушистому загривку. Наравил облизать вонючим языком, еду брал ото всех. Решение напрашивалось само собой. Ни яда и любимого браслета не пожалела и столкла. А уж напихать мелких осколков стекла в кусок мяса было проще простого. Слюнявый щенок ей даже пальцы вылизывать взялся в благодарность. Тфу! Гадость какая! Со сладострастным удовольствием неяда наблюдала, как медленно подыхает мерзкий звереныш. И с еще большим наслаждением, как рыдает над корчащимся и вопящим от боли щенком глупый мальчишка. Долго бы это длилось, если бы не отец Расмуса, избавивший щенка от страданий быстрым и точным ударом ножа. Оставалось только нашептать убитому горем мальчонке нужные слова и неяда добилась своего недели не прошло, сбежал Расмус из поселка, а она стала заправлять местный детворой. Даже сейчас при воспоминании о той своей первой настоящей победе неяда улыбнулась и облизнула острым розовым языком пухлые губы. Уж если она в шесть лет додумалась как изжить врага, то и ныне. Тем более не отступит. До тайной долины в Железных горах яда добралась без труда. Не зря она долго и усердно сопоставляла добытые подручными приметы. Задача была не из простых, и ведьма ее решила. Точнее, решила Малка, одна из младших ведьмов Шабыше, отыскавшая и нужную гору, и тайный колодец на вершине. Девчонка определенно была талантлива, даже слишком. Выслуживающихся мало кто любит, а не я до таких терпеть не могла, поэтому Малка немедля отправилась на южное побережье с невероятно важным заданием: следить за судоходством. Пусть ждет у моря погоды, может ума поднаберется. Ну а радостную новость о том, что мастер найден, Глава Шабаша доложила Огнегору лично и хоть бы спасибо сказал. Ничего. Зато теперь смеяться будет она и смеяться долго. Вернуть Кусалу туда, откуда его похитили, заодно дав Русичам понять, кто убил их бесценного мастера, ведьма решила, едва получив приказ избавиться от тела. Змей заслужил, чтобы в его норы Еще разок вломились озверевшие богатыри. Князь Владимир, как и положено властолюбивому самцу, горы ночу смерти змея не спустит. Чудо-мастер ему всяко важнее племянницы, какой бы красоткой та ни была, так что со змея спросят причем скоро. Это осложнит союз хозяина с трехголовой тварью, и тогда возможно огнигор вновь. сосредоточится на приближенных, а дарит своим вниманием и покровительством. Вспомнит, что шабаш громовых палат — сила, с которой не сравнится какой-то проходимец из Ужемирья, а во главе шабаша стоит она, не яда. К тому же занятым Сорочин-горой великоградцем недосуг будет смотреть в сторону Бугры-горы. и это облегчит огнегору жизнь. Так что, как ни крути, дело со всех сторон выгодное. Подлетая к нужной вершине, верховная ведьма внимательно огляделась. За людьми водится охранять конюшню, когда свели лошадей, особенно если времени немного прошло. После похищения русичи, если не дураки, должны были выставить стражу. Так и есть. На вершине торчит караул. Но это как раз не страшно, ведь она невидима. Гораздо важней, не затесался ли среди вояк чародей. Ведьма облетела гору по кругу несколько раз, потихоньку снижаясь. Похоже, чародеев среди русичей нет, но лучше убедиться, не держат ли стражники при себе обережных амулетов, предупреждающих варимых поблизости чарах. На третьем круге неяда вытащила зачарованный плат и бросила вниз. Если стражники стерегутся от волжбы они встревожатся. Нет. Платочек осенним листом спокойно опустился на россыпь каменных обломков. Растекся-растянулся в полупрозрачную туманную лужицу, после чего испарился, будто и не было. Сидевшие на каменных обломках стражники даже не дернулись. Вовсю болтали с кем-то бородатым и сутулым в кожаном фартуке. Видать, кто-то из кузнецов выбрался подышать. Ну и отлично. Если уж везет, то везет во всем. Метла зависла на месте, в локте от земли, и ведьма сняла почти невесомый короб. Какой-нибудь мужлан сбросил бы тело убитого в долинку колодец и убрался, дескать, сами разбирайтесь. Ни яду это не устраивало. Она хотела насладиться произведенным впечатлением. Волшебный короб послушно опустился на указанное место. Ведьма прошептала заклинание, убирающее дно, и чарами подняла опустевшую плетенку. Разрубленное тело осталось на камнях. Теперь следовало снять кокон, чары которого не давали телу разлагаться. Вот так, порядок. Можно уходить, а можно рискнуть и продолжить игру. Неяда решила продолжить. Приладила короб и, оседлав метлу, отлетела слегка в сторону, подальше от края, зависнув над пропастью. Чары невидимости скрывали надежно. Но на звук порой стреляют, а луки у стражников были. Ведьма сосредоточилась, складывая нужные пассы. Над горной вершинкой, с места, где лежало тело из раздался стон, достаточно громкий, чтоб его услышали. Русичи, надо отдать им должное, болтовню оборвали сразу же, вскочили. Завертели головами, и тут раздался еще один стон. Старший над караульщиками уверенно ткнул рукой в нужную сторону. Вояки быстро переглянулись, и трое двинулись на звук. Насколько могла понять неяда, действовали они толково и осмотрительно, прикрывая друг друга. Четвертый вместе с кузнецом остался стоять, где стоял, таки подняв лук и наложив стрелу на тетиву. На мгновение стало тихо. Затем шедший первым сдавленно ахнул. И нет, вперед не бросился, но шаг ускорил. Несколько ударов сердца, и трое склонились над мертвым кусалой. Змея лежал, свернувшись калачиком, так что страшных ран видно не было, только потускневшая чешуя. Ничего. Сейчас приглядятся, перевернут. «Мастер!» Пробормотал явно, не веря своим глазам, караульщик и вдруг яростно замахал рукой, подзывая остальных. Лучник остался на месте, зато бородатый в фартуке рванулся на зов, будто с цепи сорвался, домчался, на мгновение замер, рухнул на колени, тронул тело и, увидев... как оно распалось на две части, обернулся, мазнув по лицу ведьмы невидящим отчаянным взглядом. «Мёртвый он!» — едва слышно прохрипел один из стражников. «Кто же его так?» — пробормотал другой. «Пора!» Неяда снова сделала несколько коротких движений руками, складывая пальцами нужные знаки. Забавному заклятью, рассеивающему звук, ведьмочек учат на первых занятиях, чтоб никто не мог определить, кто и откуда произносит слова. Как раз чтоб в говорящего стрела не прилетела. Змей. Лишь одно слово прошелестело над камнями, будто ветерок в уши нашептал. Одно слово, но его услышали, разобрали, и оно произвело нужное впечатление. Русичи заоглядывались, но, никого не увидев, ошеломленно замерли, глядя на мертвеца. Затем здоровяк в кожаном фартуке вдарил кулачищем по щебню, издав горестный вой. — Почти как Расмус над своей собачонкой. Или нет? — как собачонка взвыла бы над Расмусом, если бы сдох он. Ведьма брезгливо поморщилась и привычным движением направила метлу на юг. Она была довольна и произведенным впечатлением, и тем, как удачно насолила змею. Горыныч своей наглостью напросился на хорошую взбучку. Жаль, конечно, что гад не узнает, кому обязан свалившимися на его тупые головы неприятностями. Но что поделать? Пока она в подчинении и может разве что подсыпать в тихую зарвавшимся самцам толченого стекла. Сегодня досталось змею, но дойдет черед и до любимого хозяина. Не сейчас, позже. До поры до времени она с Огнегором связана. И успехи громовых палат — еще и ее успехи. Но дай время, попомнишь ты, батюшка-благодетель, не яду.